Глава 27. Жизнь продолжается. Занятые своими делами перед глазами снуют люди. В зале ожидания слишком многолюдно и шумно. Голубкин сидит рядом со мной на не слишком удобном, обитом дерматином стуле и противно стучит пальцами по подлокотникам. Перестань, Саш, и так нервник не к черту. Он косится на меня, но свои движения прекращает. Мы точно ничего не забыли, спрашивает в который раз, как будто если это случилось, Нас бы кто-то выпустит из терминала». «Ничего». Повторяю снова, молча встаю и отхожу к огромным от пола до потолка окнам, за которыми как на ладони самолеты. Одни недвижимые, другие готовящиеся взлететь. Чуть левее полным ходом идет посадка. Взгляд цепляется за бритую под ноль макушку мужчины, мелькнувшую вдалеке, и тут же скрывшуюся в салоне самолета. «Я чувствую. Это Степа. Нет, я знаю, что это он». Срываюсь и бегу, сама не зная куда. К нему. К нему, Господи Боже. Сердце рвется из груди. Сердце опережает ноги. Я бесцеремонно расталкиваю людей и мчусь, окидывая сумасшедшим взглядом проносящиеся электронные вывески. Выход 6, 10, 13. Женщина, вы куда? Меня хватают за руки. Мне больно, но эта боль не сравнится с той, что в душе. Мне надо в этот самолет. Куда летит этот самолет? Дели. «У вас есть посадочный талон?» Я замираю, и меня тут же отпускают. Моргаю, чтобы сосредоточиться и уловить суть обращенного ко мне вопроса. «У меня есть лишь до Мюнхена, но я могу купить. Я могу купить билет до Дели». «Извините, но это невозможно. Посадка на рейс уже завершена». Мои руки опускаются. Все внутри опускается. «Боже!» Я обхватываю свое тело и униженно, едва слышно шепчу. «Пожалуйста». Пожалуйста, мне нужно в этот самолет. Задержите рейс. Пожалуйста, задержите. Чувствую, что по лицу бегут реками слезы. Крупные капли стекают вниз по щекам. Замирают на губах и заострившемся подбородке. Глаза смотрящие на меня женщины наполняются пониманием и сочувствием. Но разве это мне может помочь? Вообще хоть что-нибудь может? Закрываю глаза. Ощущение такое, что я лежу в гробу, который вот-вот засыплют землей. А мне все равно. Я уже умерла. Мое сердце выпрыгнуло из груди и помчалось вслед за сердцем Степана. Сердцам без надобности посадочные талоны. Отступаю на шаг, другой, под пристальными взглядами толпы возвращаюсь к окнам. Медленно бреду по длинному, длинному залу терминала, скользя пальцами по стеклу, оставляя на нем следы. Картинка перед глазами расплывается из-за слез, но я все равно вижу, как самолет Степана начинает движение поворачивает, набирает скорость, взмывает вверх. А я на страшной скорости несусь куда-то вниз. В ад. Мой персональный ад. Не знаю, сколько я так стою. В чувство меня приводит Голубкин. Он дергает меня за рука в пиджака и как-то робко даже бормочет. Тань, там нашу посадку объявили. Смотрю на него и не могу понять, почему так долго за него цеплялась. Он ведь даже не в моем вкусе низкорослый светловолосый хотя наверное это вряд ли бы имело значение будь мы истинной парой но ведь и духовной связи между нами никогда не было а что было непонятно сейчас я просто ему сочувствую на меня давит долг и двадцать лет прожитых вместе киваю головой и вслед за ним бреду к нашему выходу на посадку в германии гораздо прохладнее и я мерзну катастрофически хотя только начало сентября Ненавижу холодный кондиционированный воздух больниц. Ёжусь и кутаюсь в толстую вязаную кофту. Люди косятся на меня. На улице больше двадцати градусов, а я хожу в джинсах и водолазке под горло. А еще меня жутко бесят волосы. Богатство, которым я всегда гордилась, теперь неподъемный нож лежит на моих плечах и словно притягивает меня к земле. Сижу на стуле в стерильном, как операционном кабинете. Рядом Голубкин. За столом доктор по-немецки объясняет что-то нашему переводчику. Его голос тих и спокоен, но сам язык настолько резкий, что кажется, будто он того за что-то отчитывает. Плевать. «Таня», — одергивает меня Голубкин, — я перевожу растерянный взгляд на переводчика. «Извините, вы не могли бы повторить?» «Безусловно». Доктор Бек говорит о том, что поскольку опухоль выявлена на ранней стадии Т1, мы предлагаем вам так называемый метод СИД-имплантации, именуемый также брахиотерапией рака предстательной железы. Слабо разбираясь в хитросплетениях медицинской терминологии, я все же улавливаю, что Сашкины шансы на выздоровление велики. Также я понимаю, что лечение такого рода достаточно длительное, но и очень результативное. Суть в том, что в опухоль Голубкина будут имплантированы микроисточники радиации, которые в конечном счете ее и убьют. К нормальной жизни он сможет вернуться уже через 3-4 месяца, а первые полтора придется поберечься. Через 6 месяцев процесс распада практически полностью завершится. Полгода. На все про все у нас уйдет около полугода. Суть брахиотерапии – это безопасное облучение при раке и простаты. Резюмирует мужчина на довольно хорошем русском. Постойте. Голубкин бледнеет. Но ведь это облучение. «Я... я потом смогу?» Неверяще качаю головой. Все, что волнует Сашку, это не станет ли он импотентом. «О, нет, заверяем вас, что предложенный способ лечения тем и хорош, что минимизирует все возможные осложнения». Из кабинета врача Голубкин выходит уже не таким подавленным. Я провожаю его до палаты, а сама возвращаюсь в свою гостиницу. Аккуратную, ничего лишнего комнату, в которой я задыхаюсь возможно кто то скажет что я ненормальная но когда мне становится особенно плохо я мысленно покидаю свое тело и несусь через пространство и время туда где мне хорошо и светло к степану я вижу будто со стороны нашей прошлой жизни жизни в которых я беспрепятственно могу быть рядом с ним и я счастлива даже если эти видения результат моего психического расстройства мне все равно если для того чтобы быть со степаном мне нужно сойти с ума я готова Любая цена, любая. За счастье быть с ним. Передо мной проносятся разные эпохи. Древний Египет, средневековая Аравия. Я проживаю десятки жизней в различных воплощениях. И каждый раз эта дорога к нему. Воину, охотнику, казацкому сотенному, японскому самураю. Это всегда путь к нему. Несколько раз я пытаюсь увидеть Степана, как тогда, когда он был в полицейском участке. Но у меня ничего не выходит. Мне будто все пути к нему обрубило. Осознание этого факта захлестывает меня диким ужасом. Я накрываюсь с головой одеялом и вою в подушку целую ночь. Не желая опустошать Степана, зная, что он без слов отдаст мне всю свою энергию и просто не в силах поступить с ним так, я все же оказываюсь совершенно не готова к жизни, в которой нет его. Моя душа плачет не в силах дотянуться до его души. Утром собираю себя по частям. Долго стою под струями душа, краем глаза цепляю свое отражение в зеркале и замираю. Это я? Это тощая женщина в нем? Это и правда я? Даже Сашка замечает произошедшие во мне перемены. «Тань, не суетись, присядь», — говорит он мне, когда, не выспавшаяся и замученная, я прихожу к нему утром. «Да, что-то случилось?» — замираю посреди палаты. «Ты... ты сама как вообще?» «Я... нормально». Я бы так не сказал. Сашка качает головой и смотрит на меня так, словно впервые видит. Болею я, но кажется, что это ты при смерти. Не драматизируй, или ты забыл, что это сугубо моя прерогатива. Так сестры напомнят, они любят об этом вспоминать. Не знаю, почему не удержала в себе эти слова. Ведь и не злилась уже, а все равно сказала. К удивлению, это заставило Голубкина надолго замолчать, внимательно меня изучая. «Ты несчастлива». Наконец выдал он. Это не имеет значения. Почему? Потому что никогда не имела. Не понимаю, с чего бы ситуация измениться. А ведь ты правда разлюбила. Вскидываю взгляд. Ну надо же, дошло. Это тоже не имеет значения. Ты ведь меня не отпустишь, а сама я не уйду. Почему? Повторяет Голубкин, сверля меня взглядом своих голубых глаз. Замечаю новые морщины в их уголках. Мы столько лет прожили вместе, что я знаю их все. Сашке нелегко дается происходящее. Саша, выдыхаю обреченно, ты ведь все понимаешь. Собственно, разве не на это ты и давил? Сверлим друг друга взглядами. Он молчит. Я молчу. Я не брошу Сашку, потому что он смертельно болен, и это понятно и мне, и ему. Просто не прощу себя, если оставлю его в такой ситуации. Чертова совесть, сидящая за нозы внутри не позволит. Ладно. Бессмысленный разговор. Пойду поговорю с врачами. От нашего приезда до самооперации проходит всего неделя. Голубкин держится молодцом. Признаться, я даже не ожидала. Побледневшего его завозят в операционную, а я остаюсь за дверями. Чтобы скоротать время, бреду в кафетерий, расположенный этажом ниже. Подхожу к витрине. В нос ударяет пряный запах корицы выпечки. Сглатываю. Мир начинает вращаться и, наверное, запоздала я понимаю, что зря не позавтракала. В себя прихожу не сразу, оглядываюсь по сторонам. Я лежу на кушетке за белой полупрозрачной ширмой. Рядом со мной никого нет. Прислушиваясь к собственному телу, осторожно спускаю ноги. Ко мне заглядывает приветливая медсестра и начинает мне что-то торопливо объяснять. На английском говорю ей, что ничего не понимаю. Она понятливо качает головой достает из кармана телефона кому-то звонит. В следующей минутой я просто сижу, пока мне измеряют давление и температуру. Подоспевший через некоторое время, переводчик докладывает, что у меня низкое давление. Словно я этого и так не знала. Результат анализов будут готовы в течение часа. Ну, будут и будут. Не знаю, зачем их и брали вообще. Немцы всегда отличались своей педантичностью, а мне теперь плати. Ведь наверняка выпишут счет. На время, пока готовятся результаты анализов, меня нехотя выпускают из палаты. Со второй попытки мне все же удается купить сочные баварские колбаски и полную кружку чая. У меня волчий аппетит. Боже, когда я ела в последний раз? После завтрака чувствую себя намного лучше. Стрелки на часах говорят о том, что у меня есть еще немного времени, чтобы выйти на улицу. Светит ярко солнце, деревья чуть с пожухшими листьями, отбрасывают длинные тени на клумбы с пестрыми разноцветными астрами. Сад ухожен и радует глаз. Наверное, для меня мир окрашен серым. Сажусь на длинную отполированную скамью. Вокруг неторопливо прогуливаются люди. Их немного. Пожилая пара, что-то разглядывающая у альпийской горки, мать с ребенком болезненного вида, на газоне чуть в стороне отец с сыном бросают друг другу фрисби. Видно, что младший из мужчин, Изо всех сил щадит старшего. Очевидно, что именно он находится на лечении. Дверь в приемный покой открывается. Мне навстречу торопливо шагает Алекс, наш переводчик. «Таня, куда же вы ушли? Быстро, быстро, результат анализов готовы». Не понимаю, почему мне следует торопиться, но все же послушно плетуй за мужчиной. Блеклый и неинтересный внешне, он привлекает своей какой-то детской непосредственностью. «Даже не знаю, что и говорить». У нас для вас чудесные новости. Вот только одна проблема. Хотя доза излучения вне организма вашего мужа будет минимальной, беременным женщинам и детям все же стоит избегать частого и долгосрочного контакта с больным. Недоуменно пожимаю плечами. Наши дети взрослые парни, а беременных в нашем окружении в принципе нет. Алекс останавливается у самого входа в здание и растягивает губы в кривозубые, но очень обаятельной улыбке. А как же вы? На осознание мне требуется несколько мучительно долгих секунд. Тянущаяся к ручке двери рука медленно-медленно падает. Пальцы нерешительно касаются живота, трепетно, словно крылья в бабочке. Все внутри переворачивается и, закружившись в каком-то бешеном вихре, устремляется ввысь, к небесам. Я взмываю высоко-высоко и кружусь в этом бесконечном эфире.